Он ни о чем не жалел, ничего не желал, ничего не ждал. Но молодость и крепкий организм исподволь делали свое дело, и через несколько дней Александр уже смог вставать с постели. Пока ему разрешали лишь передвигаться по комнате и то в сопровождении Степана или Сиделки, который оказалась бывшей нянькой Сержа, от посещения родственников или знакомых он отказался на отрез, и Мишерский смягчил его слова, объяснив, что их визиты волнуют раненого. Однажды в солнечный мартовский день Александр устроился у окна, а Степка сел возле него и принялся читать в слух газеты, весьма живописно, сопровождая их своими замечаниями. Соучастник злодеяния, который был арестован на Лиговке, ага, это стал быть тот, кто бомбы ты делал, нашли его, ваше благородие. Тут еще сообщается, что он сын священника, вон о как, был студентом института инженеров путей сообщения, не по тому пути пошел. У Гриума со стрил Александр, покосившись на свою руку, он уже знал, что шрамы от осколков бомбы останутся у него на всю жизнь. А еще в медика хирургической академии учился, доложил стёпка, пробежав глазами заметку. Большие таланты, говорят, проявлял. И чего ему не хватало? Стал бы врачом, деньги бы зарабатывал, женился, как все люди. Александр отвернулся, не желая продолжать в высшей степени бессмысленный разговор. И тут заметил на противоположном тротуаре фигуру, которая крайне его заинтересовала. Стёпка продолжал болтать, выдирая то из одной, то из другой заметки по фразе и простодушно их комментируя, но барон уже не слушал его, а лишь молился про себя, чтобы фигура никуда не исчезла. Стёпка сказал: "Онаконец-то он, ты не принесёшь мне кофе. Только сделай покрепче, как я люблю, и газету оставь, я почитаю, пока тебя нет". Но едва деньщик удалился, положив рядом газету, Александр повёл себя в высшей степени странно. А именно, поднялся с места и, цепляясь за стены, двинулся к лестнице. На ступенях у него закружилась голова, но он сам себе дал пару пощёчин, чтобы не упасть в обморок, встряхнул головой и упрямо зашагал вниз, держась за перила. Локеми Щерских, оживавшийся у дверей, вытряхшил глаза и попятился, но Александру не было до него дела. Барон сам распахнул дверь и шатаясь вышел на улицу. Амалия Константиновна. Она обернулась, застыла на месте, не веря своим глазам, но потом подбежала к нему и схватила за руки, чтобы молодой человек не упал. Боже мой, как же вы вышли наружу без шинели? Вы же простудитесь. Давайте я помогу вам вернуться обратно в дом. Девушка была рядом, совсем близко, и от запаха её волос у Александра сладко кружилась голова, но прежде всего он хотел кое-что выяснить. Амалия Зачем вы послали мне ту записку, прошептала он. Какую записку? изумилась она и посмотрела в его лицо. Я ничего вам не посылала. Это же вы мне написали. Я написал. Теперь настал его черёд изумляться. Амалия посмотрела ему в глаза, затем очевидно решилась и вытащила из сумки конвертик с гербом Корфов в правом верхнем углу. Вот вы мне прислали, не помните? Александр посмотрел на неё, потом на конверт. Взял прямоугольник из ее рук и вытащил письмо. Это был простой листок, аккуратно исписанный его почерком, да его почерком, хотя он прекрасно знал, что ничего подобного никогда не писал. И сам текст, надо сказать, был вполне в его духе, надменно учтивый и безупречно ледяной. В строках письма не было ни единого по-настоящему прямого оскорбления, но под текст, который за ними стоял, был ужасен. И, конечно, должен был произвести на Амалию самое отталкивающее впечатление. Совершенно сломленный молодой человек выронил письмо и схватил ее руку. Амалия, прошу вас, Александр, и сам не заметил, как прижал ее руку к своему сердцу. Богом клянусь, клянусь, чем хотите, но я никогда не писал и не посылал ничего подобного. Напротив, мне пришло письмо от вас, и я решил, что вы не хотите меня больше знать, Амалия. Из особняка выскочил стёпка, таща Шинель, заметался. Подбежал к барону и накинул её ему на плечи. "Александр Михайлович, ваша благородие, доктор фон Берг меня убьёт. Он мне уже посулил чертей немецких, когда вы повестку сорвали. Вернитесь в дом". "Это он принёс письмо?" спросил Александр, кивая на денщика. Амалия посмотрела на Стёпку и покачала головой, проговорила очень мягко: "Не надо клясться, я вам верю. Идёмте в дом, иначе вы простудитесь". Сержант Мещерский, которому уже доложили об исчезновении раненого, Пули вылетел из особняка, хотел сказать, судя по выражению лица, много разного и чрезвычайно любопытного, но увидел Амалию и язык прикусил. Вместе со стёпкой они помогли Александру вернуться обратно в дом, где Серж все же напустился на друга: ты же еще ходить не можешь, Боже мой! А если у тебя будет воспаление легких, что тогда? Амалия и Константина скажите ему, и его стали пичкать лекарствами и уложили в постель и послали за врачом, который объявил То, что раненый уже ходит самостоятельно, ist gut. Примечание, хорошо, немецкий. Конец примечания. Но вот то, что без пальто выскакивает в коварный мартовский день, как раз наоборот. И он, доктор фонберг, не может ручаться за таких больных, которые пренебрегают своим здоровьем. А впрочем, завтра всё равно будет видно. Амалия пожурила Александра и сказала, что сама посидит с ним и проследит, чтобы раненый не вздумал снова бродить, где вздумается. А Александру уже хотелось жить. хотя бы для того, чтобы видеть карие глаза Амалии, и ещё для того, чтобы найти того мерзавца, который пытался столь ловким манёвром их разлучить. Как, как он вообще мог поверить той записке? Вероятно, обе записки сочинило одно и то же лицо. По крайней мере, можно утверждать, что обе они служили одной цели, рассуждала вслух Амалия. У этого человека должен быть доступ к вашим конвертам. Кроме того, он знает ваш почерк, знает мой. и является мастером подделки. Ещё, вероятно, он лучше знает вас, чем меня. Потому что записка якобы от вас была длиннее, а та, которую вы получили, будто бы от меня, куда короче. Ясно, что автор боялся неверной фразой или интонацией выдать себя. Я пришёл тогда к вам, чтобы спросить, что случилось, пробормотал Александр. Знаю, кивнула Амалия. Но я обиделась и попросила сказать вам, что меня нет. А что с вашими поисками, спросил барон? Вы нашли дом, в котором Петров встречал состоятельным незнакомцам? Я пыталась, но вздохнула Амалия. Но за эти дни произошло много разных событий, и потом, когда вас ранили, я уже ни о чем не могла думать. Я каждый день приходила к особняку господина Мишерского, и девушка смутилась и замолчала. Александр воспрянул духом, значит, он ей не безразличен, если она так себя вела. И то, что даже забросила своё расследование, говорило о многом. Я была у господина Горохова, продолжала Амалия, спрашивала, как продвигается следствие по поводу убийства Николая Петрова и его матери. Ну, Адрианс Передонович сказал мне, что у него по-прежнему нет никаких данных, хотя ясно, к делу причастны террористы. Я пыталась расспросить его об их сообщниках, но он дал мне понять, что никакой иностранный след или что-то подобное им обнаружить не удалось. И всё же, задумчиво добавила Амалия: "Я чувствую, тут есть что-то ещё. Вернее, за всем этим стоит кто-то ещё". "Значит, как был бы проделан фокус с куклой?" "Какой фокус?" заинтересовался Александр. Девушка слегка покраснела. "Я прятала остатки дневника Петрова в куклу. Ну помните, она ещё сидела у меня на столе, такая очаровательная особа в голубом платье. Ну так вот,